«Спасибо!» — пытаясь подняться на ноги, говорю я. Мак подпихивает меня под локоть, держит, пока я балансирую в воздухе, осваиваясь. Ощущение совершенно дикое. Это не реактивный ранец, который используется на некоторых этапах лабиринта, а именно — хождение по воздуху. «Как по ступенькам!» — шепчет Мак. «Словно по лестнице спускаешься, поднимаешься. Мак, сколько у нас времени!» Мадам деловито оглядывает хижину, вешает на плечо Викину сумочку, потом начинает доставать из буфета банки и пакеты и движениями баскетболистки швырять их в окно. Сомнительно, что будет время их подобрать, но я не спорю. Только на прощальный поцелуйчик. Тогда отложим его до встречи. Мак, пожалуйста, задержи их сколько можешь. Ну, заболтай, что ли. Я попробую, неожиданно теряется Мак. Ну, не знаю, я не умею. «Вика, вернись в прежнее тело, оглядывая могучие габариты, мадам, прошу я. Подхожу к неудачнику, тот все еще липнет к стене. Парень, мне плевать, кто ты, человек или программа, я согласен и с тем, и с другим». Он молча смотрит мне в глаза. «Я не хочу отдавать тебе этим уродам, я попробую тебя спасти, веришь?» Неудачник молчит. Я по-прежнему хочу быть твоим другом, — говорю я, кто бы ты ни был. Он делает шаг мне навстречу. Я добавляю, пожалуйста, давай не доставим этим сволочам радости схватить нас. Кажется, я сказал что-то не то. Добро вопреки злу интересуется неудачник. А как еще иначе? Неожиданно вступает в разговор маг. Он плюхнулся в кресло. Заложил ногу за ногу и стал неожиданно серьезным. Если нет точки отсчета, то все теряет смысл. Неудачник замолкает и послушно подходит вместе со мной к окну. Вика, не мадам, именно Вика уже забралась на подоконника и с непонятным выражением на лице смотрит вниз. «Ты что, боишься высоты?» — запоздало спрашиваю я. «Не тяните!» а — а кричит в спину маг. Оглядываюсь. Его пальцы колотят по пульту, из за стеной раздается рев, напоминающий турбины разгоняющегося Боинга. Рев почти заглушает чей-то крик. По деревянной двери пробегают языки пламени. «Маг, а как ты?» Компьютерный маг улыбается и достает с кармана что-то больше всего напоминающее куриное яйцо. «А у меня вот что это. Увидеть!» — обещает маг. «Вика!» И неудачник повисают на моих плечах так синхронно что команда не требуется я переступающий с подоконника ставлю ногу на воздух воздух держит ветер бьет меня в бок река шумит метрах в вста подо мной кружится голова надо выйти выйти из глубины только не хочу я видеть лицо вики квадратиками разноцветных пикселей Вначале я собирался спуститься на обрыв, но теперь понимаю, что это бессмысленно. Тропинка, заваленная лунами, проклятые землетрясения. Иду вперед и вниз. Над склоном, над обрывом, над ревущей горной рекой, к противоположному склону, густо заросшему зеленью. Я даже на самолетах летать боюсь, — шепчет Вика. Я с трудом отрываю взгляд от бездны под ногами, смотрю на нее. «Держись, малышка! Ты вынырнул?» «Нет!» Она глаза на мгновение, потом скидывает голову. «Леня, выходи, не мучайся!» «А, дождешься! Я из другой глины!» «Счастливо, ребята!» — вопит вслед маг. Наверное, он высунулся в окно. «Ребята!» — возмущенно шепчет Вика. «Все вы, мужики, одинаковы!» «Викачка!» — А тебе тысяча с половиной поцелуев, — продолжает Мак. Сейчас я рад его разговорчивости. Мне еще предстоит пройти сотню метров. Кидаю взгляд влево. Лицо неудачника абсолютно спокойно. Он смотрит на пропасть под нами с радостным детским любопытством. Вот кому надо бы надевать крылатые тапочки. Не знаю, зачем Вика прибеднялась, восхваляя Сигсгорда. Ее пространство ничуть не хуже, может, даже более настоящее. Сосновые ветки колотят меня по лицу. Перед глазами проплывает шишка сиреневого цвета. Как ни странно. Сейчас я уверен, что такие бывают. Я по спирали обхожу сосну, спускаясь все ниже и ниже. Скала, на которой примостилась маленькая хижина, остается на той стороне обрыва. Мага в окне уже нет. Ленька шепчет Вика, когда до земли остается метра полтора и разжимает руки. Зря... «Она-то спрыгивает нормально, а вот мы с неудачником в худшем положении. Я заваливаюсь на левый бок, тапочки судорожно взбивают воздух, но удержать нас не в силах. Куча мала. Не слишком ли много падений для сегодняшнего дня? Тем более в китайском комбинезоне с его слабыми ограничениями силы удара. Я сбрасываю тапочки». Поднимаюсь, жадно глотая воздух и потирая ушибный бок. Неудачник со стоном садится на корчки. Вика смущенно смотрит на нас. «Больно, мальчики?» «Не, все хорошо», — бурчу я, помогая подняться неудачнику. Над нами густой зеленый полог обрыв метрах в пяти. Гул воды глушит шорох хвои под ногами. Как приятно стоять на твердой почве. «Леня, проехали!» Обрезаю я. В конце концов, я понимаю, что такое боязнь высоты. Сам не смог пройти по Алькабарскому мосту в глубине. Мы вырвались из борделя. Это сейчас главное. Мы уже не в том пространстве, что атакуют люди человека без лица. Вокруг нас горы, созданные Викой для личного пользования. Горы, где никогда не было людей. Пространство в пространстве. Тайный мир, живущий по своим законам, лишь хижин на обрыве, единственная дверь в него.